Глава 757. Хаджар слышал эту историю всего несколько лет назад, пять, может быть, уже шесть лет тому назад. Еще в те времена, когда они только начали с Иненом работать охранниками в караване Рахаима, тот, перед тем как рассказать об истинной цели похода каравана, поведал им старую легенду. Частично ее слышали все, но в столь полной версии, как рассказал Рахаим, ни Хаджар, ни Инен не припоминали. По ней получалось, что гениальный горшечник, которому было под силу вылепить все, на что мог упасть взгляд, влюбился в девушку красавицу, принцессу города. Они вместе сбежали, жили в хижине в лесу, радовались мелочам. Горшечник лепил, как и положено названию его профессии, самые простые горшки для сельчан. Принцесса работала с землей и ж и в н о с т ь ю но постепенно ее точная, неземная красота начала грубеть. Сначала руки, потом волосы, а когда постепенно смазывалась линия талии, не вытерпел бог войны дергер. Он с самого рождения прекрасный, как теперь знал хаджар Тисе, был беззаветно в нее влюблён, и каким-то странным образом, умудрившись, как опять же теперь понимал хаджар, нарушить законы неба и земли, вмешался в жизнь смертных. Он увёз Тисе на седьмое небо, а горшечник остался тосковать по возлюбленной на земле. собственно ради него богиня любви создала эликсир, который сохранила у себя древняя цивилизация магов, но чтобы сохранить равновесие, горшечника прокляли, и даже если бы тот оказался вплотную к эликсиру, то все равно не смог бы его обнаружить. Извращенная логика богов. Эликсир есть, горшечник есть, шанс найти т и с с е есть. Значит, вселенная не пострадает. Что им вечным досудеб двух игрушек, которые они создали себе для развлечения? Ты горшечник, повторил, пытающийся дышаться Хаджар. Чтобы там ни говорило это существо, но простым сном явления не было. Иначе как объяснить тот факт, что Хаджар чувствовал себя так, будто его выкрутило наизнанку? разорвала на тысячи кусочков, а потом слепила воедино. То, что им было, ответил не мертвый и не живой осколок прошлого. То, что осталось. Взгляд хаджара опять привлек стук кристаллического сердца. Из него так и веяло демонической энергией. Постепенно разрозненные кусочки мозаики начали выстраиваться в единое целое. Для начала стало понятно, откуда у них над головой появилось озеро, похожее на то, что закрывало вход в обитель древней цивилизации. Скорее всего, именно те маги, что берегли эликсир, использовали его в качестве топлива для своего летающего острова, за что и навлекли на себя кару богов. Ну или что там произошло у черного генерала с тем золотым богом? И наложили такое же заклинание на этот цветочный лук, и тем самым превратили его в клетку. Клетку, из которой существо некогда бывшее юношей горшечником оказалось заперто внутри, а мир сверху находился в относительной безопасности от создания. Почему-то хаджара не покидала мысль, что существо было именно заперто и отгорожено от окружающего мира. Что-то в нем было не так, что-то имеющее непосредственное отношение к таризм а и причине, по которой Хельмер так пекся об их сделке. Тук-тук билось красное демоническое сердце, тук-тук стучало оно. За что тебя сюда поместили, горшечник? Я не горшечник. Создание вновь не отводило взгляда от озера. Лишь осколок от того, чем ему потребовалось пожертвовать, чтобы стать тем, кто он сейчас. Сейчас переспросил хаджар. Он все еще жив, если это можно назвать жизнью, длахи хаджар. И вновь существо произнесло эти два слова, два слова, которые хаджар впервые услышал, когда появился в этом мире. причем каким-то образом существо умудрилось произнести их так, как услышал их в том мгновение сам хаджар на языке, которого он еще не знал милый хаджар у б а ю к и в а л а его мать человек наделенный душой не может победить бога этого душу ему давшего но человек без души уже и не человек горшечник не мертв но и не жив Древнее несчастное создание, бредущее по пути, ведущему лишь к одному. Существо замолчало, и хаджар вдруг понял, что если горшечник и вправду жив, то из всех ныне живущих, хорошо существующих людей, он должен быть самым древним, еще помнящим те времена, когда спустился с неба черный генерал и научил людей по преданию степного к л ы к а Ити д по пути развития. Возможно, именно поэтому доспехи, которые увидел в чужом сне Хаджар, не были артефактными. В те безумно далекие времена еще попросту не умели делать артефакты. Более того, от диких зверей, обладающих собственным путем развития, тоже обороняться не умели. Именно поэтому людской род был настолько малочисленный, что эльфы действительно считались отдельным народом со своей страной, народом, а не кланом, способным уместиться в одном квартале столицы людской империи. Прикинув все это в уме, легко представить, насколько несопоставимы масштабы прошлого и настоящего. В те времена армия, насчитывающая двести тысяч человек, Могла бы захватить пол мира, а сейчас. И к чему ведет этот путь? – спросил хаджар. Создание обломок прошлого, затерявшегося в его собственном падении к безне, д ответило не сразу. Оно, будто размышляло: стоит ему вообще отвечать на этот вопрос, или же лучше промолчать? Однажды ты узнаешь, – б л а х и хаджар, наконец произнесло существо. Обязательно узнаешь, но не сейчас и не от меня. Ты знаешь. Хаджар уселся на цветочном лугу, осознал и тут же поднялся. Дурацкая привычка, которую ему досталось от того, кого нельзя вспоминать. Однажды мне уже сделали пророчество. Древо жизни слегка качнуло черепом создания. Я помню, помнил, слышал этот разговор. Как ты, впрочем, не важно. Такие глубины мне не понять, пока не понять. Вновь не с т а л о отрицать существо, но ты поднимаешься все выше и выше, б л а х и х аджар. И чем выше, тем дальше ты видишь, но чем выше, тем меньше людей ты встретишь вокруг себя, а путь твой далек и высок. Мы продолжим говорить загадками, ты. Хаджар так и не смог подобрать нужных слов, чтобы как-то назвать создание, так что просто неопределенно помахал рукой. Или же ты скажешь уже, почему тебя сюда заточили и где мне отыскать моих спутников? Потому что я знаю истину, Хаджар, потому что я слепил все, что было мною увидено, и слепив, я понял истину, которая напугала и богов, и смертных, и демонов. и духов. И что же это за истина? Впервые за долгое время существо повернулось к Хаджару, каким-то необъяснимым образом блеснули его пустые глазницы. Чтобы узнать ее, тебе придется исполнить мое желание, б л а х и Хаджар. Почему-то Хаджар знал, что ответ на этот вопрос ему не понравится, но все же он не мог не спросить, и он спросил. Чего ты хочешь? А существо не могло не ответить, и оно ответило: Убей меня, хаджар, принесенный северным ветром, иначе погибнут твои друзья, ибо я никогда не выпущу их из их последнего сна. Хаджар обнажил черный клинок. Ох, длахи, хаджар, засмеялся осколок несчастного горшечника. Но я не уйду так просто. Я уйду с фанфарами и громом, молниями и огнем. Я уйду так, чтобы обо мне запомнили. И существо взорвалось силой, которая рвала и терзала саму реальность.